Глава 16. Даже если не прорастают цветы. В саду гинко Гон и Джонин созерцали колышущиеся на ветру листья деревьев. Как прошла конференция? Загубил. Разве я мог сосредоточиться на презентации, когда его величество был на поле битвы? пошутил дядя. Гон мягко улыбнулся. «Берегите себя. Прошу. Знаете же, что у меня кроме вас никого больше нет. Как и у меня. В жизни так много горести и печали, ваше величество». Слова его сочились горечью. Горечь пропитывала все его существо. Гон молча взглянул на седые волосы Джонина. «Вот почему я надеялся, что вы никогда не спросите меня о том инциденте» но в то же время понимал, что однажды этот день настанет. Вы захотите узнать настоящую причину смерти изменника Лирима. Принц Пуйон вынул из кармана темно-синий конверт, который втайне хранил все эти годы. В нем лежал настоящий отчет о вскрытии и причине смерти принца Гыма — самоубийство. Джонина не волновала, что эта версия расходилась с официальной. Расстрел императорской гвардии. Так он пытался защитить императорскую семью. Но правда, которую он так тщательно и долго скрывал, заключалась в том, что изменник вообще не совершал суицид. На самом деле его не расстреливали императорские гвардейцы. Настоящая причина смерти — перелом шейных позвонков. Тело бросили в море уже после того, как свернули ему шею. «Не странно ли? Еще страннее то, что лирим был крупного телосложения и здоров, как бык, всегда был крепок и телом, и духом, а у найденного трупа я обнаружил признаки перенесенного полиомиелита». Это тело не принадлежало изменнику. В конце концов, все встало на свои места. Но чтобы найти окончательный ответ, Гону нужны были доказательства. Слушая дядю, он медленно открыл конверт. «Кроме того, что внешний труп был очень похож на Лирима, меня сбили с толку его отпечатки пальцев, они точно принадлежали предателю, и такая же группа крови, поэтому я принял решение все скрыть». «Вы долго хранили эту тайну?» Нелегко лгать о смерти изменника, намеревавшегося совершить государственный переворот, преступника века, который благодаря вашей лжи все еще на свободе. Да, знаю, ваше величество, бремя вины на моих плечах слишком тяжело. Я нес его всю жизнь, и сейчас хочу избавиться от него». и камень лежал на сердце. Принц Пуйон просто не смог найти объяснений происходящему, и поэтому скрыл все от императорской семьи. Двое мужчин, принадлежащих к императорскому роду, ощутили дуновение тревожного ветра. Если вы когда-нибудь найдете ответ на эту странную загадку, поделитесь им со стариком. Всю жизнь было интересно, какую тайну скрывает эта смерть, Пусть я того и не заслуживаю, но у меня, как врача, профессиональный интерес. Джоннин ушел, оставив Гона размышлять в одиночестве. Догадки императора подтвердились. Изменник лирим все еще жив. Он совершил измену из-за флейты, а не из-за трона. Он завладел половиной Манпасикчок и получил ключ к двери в другой мир. Должно быть, она открылась ему еще тогда, 25 лет назад, как сейчас Лигону, владевшему второй половиной флейты. Вот она, истина. Гон на мгновение перестал дышать. Дама но волновалась не зря. Лирим жив, и жизнь Гона под угрозой. Изменник обязательно придет, чтобы забрать вторую половину Манпа-Сикчок. Но кое в чем главная придворная дама все же ошиблась. Ничем Теиль была опасна для Гона. Это Гон мог навлечь на девушку беду. Вернувшись с работы поздно вечером, Теиль задержалась во дворе перед домом, чтобы полить в горшке семена ликориса. Съежившись, девушка на корточках сидела перед горшком, отчего казалась совсем маленькой. Сколько бы она ни вглядывалась в поверхность почвы, там не было ни намека на ростки. Почему они не прорастают? И цветы не прорастают, и гон не возвращается, удрученно бормотала она. Наконец-то Илья оторвалась от созерцания земли в горшке и встала, слегка похлопывая, онемевшие ноги. «У тебя все хорошо», — раздался за спиной голос, которого она так ждала. Повернувшись, девушка увидела знакомый силуэт Гона в твидовом пальто и молча кивнула в ответ. «Ждала меня?» Тейль опять кивнула, не сводя глаз с императора. Он пришел из своего мира, Корейской империи, к ней, в Республику Корею, преодолев пространство между единицей и нулем. Она так скучала по нему, что сама готова была пройти весь этот путь, но не могла, она ничего не могла сделать, чтобы встретиться с ним. Ей оставалось только ждать. Кивок тыль вызвал у императора счастливую улыбку, ведь он хотел, чтобы она ответила «да». «Слава Богу, я боялся, что ты не захочешь меня видеть, Он не смог договорить, девушка бросилась к нему, когда у нее появилась возможность сделать хоть что-то. Наконец она могла дотронуться до Гона, могла даже обнять его. Кажется, в тот момент, когда лицо Теиль прижалось к его груди, в сердце императора что-то оборвалось. Слова были не нужны, Гон обеими руками обнял любимую. Они еще долго стояли вот так, делясь друг с другом теплом своих сердец. В империи у них было слишком мало времени друг для друга, и прощаться пришлось в попыхах. Гон сильнее прижал Теиль к себе. Как она, должно быть, переживала, не имея возможности получить от него весточки из мира за пределами пространства и времени? Если бы он мог, обязательно пришел бы к ней раньше. Он кинулся к Теиль, как только уладил государственные дела. Наконец, разжав объятия, Гон повел Теиль в Академию Тхэквондо. Девушка сильно удивилась, что Гон успел повидаться с ее отцом и даже попросил у него ключ от зала. Тейл не понимала, для чего ему это понадобилось, пока они не вошли внутрь. На первый взгляд ей показалось, что перед ней инсоп, но одет он был иначе и стоял в несвойственной ему позе. Это был Йон. Он встретил ее недобрым взглядом и холодно поприветствовал. Охранник императора и раньше давал понять, что она ему неприятна, но особой враждебности не проявлял. Тейл хмурясь, перевела взгляд на Гона. «Реально?» «Чё, Йон? Ты и Йона сюда приволок?» Это было неизбежно. Одного он меня не отпустил бы. У него было много причин брать с собой Йона, но это была самая весомая из них. Йон перехватил Гона в бамбуковом лесу. если император собирался снова умчаться к той девчонке, капитан гвардии просто не мог все так оставить и преградил ему путь, сказав, что одного его никуда не отпустит он считал, что Луна просто навела справки о Гоне. Капитан гвардии нашел в Корейской империи девушку, похожую на Теиль. И тогда, на стадионе, во время соревнований по гребле, император видел эту самозванку. Разумеется, тогда ее звали Ничон Теиль, и она не работала детективом. Луна была преступницей, за которой охотились все, от гангстеров до полиции. В тот день Гон приказал Йону выяснить все о девушке, за которой он гнался. И тот выяснил. Полагая, что Луна и Теиль, один и тот же человек, конечно, охранник не мог отпустить к ней друга. Он же собирался доказать ему обратное, что это совершенно разные люди из двух разных миров. По дороге сюда охранник с любопытством разглядывал незнакомые пейзажи. В Империи все было не так. Оказавшись в зале, и вовсе пришел в замешательство — Среди развешанных на стенах фотографий были фото этой девушки, а также таблички и почетные грамоты с ее именем. Никто не видел в ней преступницу Луну. Это была та самая лейтенант Чон Тэ -Иль с полицейского удостоверения, которая так хорошо была знакома Йону. Что это значит? Неудивительно, что столкнувшись с истиной, Йон впал в ступор. И что это за место? Да уж прекрасно тебя понимаю. «Конечно, нам сейчас есть о чем переживать. Но добро пожаловать в Республику Корея. Тейл пыталась подбодрить собрата по несчастью. он уставился в свой мобильник и не мог скрыть смущение, потому что тот не ловил сеть. Его реакция была совсем как у Тейл, когда она впервые попала в империю, и Гон не смог сдержать улыбки, наблюдая за растерянным другом. «Никогда его таким не видел. Такой милый, когда волнуется» эль тоже никогда раньше не видела его таким, и он все было как с гуся вода. Но этого было недостаточно, чтобы счесть его милым. Правда, ее позабавил тот факт, что Гон относится к нему как к младшему брату. «Меня больше умиляет твоя беспечность. Как ума-то хватило привести сюда двойника? Что ты будешь делать, если его поймают?» «Именно поэтому я взял у твоего отца ключи». — Йона не так уж легко поймать. Гон не закончил фразу. В зал вошел инсоп. Одетый в форму госслужащего и мешковатый джемпер, он посмотрел на императора и заявил, что давненько его не видел. — Шел мимо, смотрю, свет горит. Вот и решил заглянуть. Громкий крик не заставил себя долго ждать. Юноша до смерти перепугался, увидев человека с лицом, как две капли воды, похожим на его собственное. И он пребывал в таком же состоянии. Эти двое обомлели, молча указывая друг на друга пальцами. Озабоченный Гон решил все-таки вмешаться. «Вы же еще не знакомы? Давайте я вас представлю. Хотя можно сказать, что знакомы. В общем, это мой телохранитель». «Несокрушимый меч Чо Йон». А это охранник полицейского участка, но упавший в обморок Инсоп снова не дал ему закончить мысль. Тейль так растерялась, что не нашла ничего лучше, чем похлопать Инсопа по щекам. «Эй, Чо Инсоп, Лигон, не стой столбом! Не век же ему валяться на полу!» «Что ты сказал? Йона нелегко поймать? Инсоп тоже был единственным драгоценным ребенком, пока не родились близнецы». «А если с ним что-то случится?» Придя в себя от ее гневных слов, Энсоп невнятно пробормотал. «Тээль, я только что увидел своего двойника! Жесть! Он и правда здесь? Да, здесь! Что это за магия? Он же и я! Нет, у него мое лицо! Ты кто?» «А сам-то кто?» — мгновенно парировал несокрушимый меч. И он и Энсоп снова сцепились. У девушки уже раскалывалась голова. «Энсоп, давай объясню. Ну, он вроде как из параллельного мира пришел. Только ты сильно не пугайся, ладно?» «Ого! Не знал, что я такой красавчик!» — гнул свое госслужащий. В способности вести себя нелепо ему не было равных. или умолкла. Как объяснить то, что она и сама недавно считала абсурдом? И лишь переводила взгляд с одного на другого. И тут Йон совершенно спокойно и серьезно ответил: Да ладно, не знал. Как такое возможно? Тебе ж каждая дворняга об этом должна была говорить. Та и легон переглянулись. Наконец инсоп пришел в себя и, взлохмачивая пушистую шевелюру, сказал: Вау! Это что же получается? Все было правдой? Корейская империя действительно существует, а король Артур действительно ее император. Блин, ну и ну, значит, ты телохранитель императора. Мимо. А ты, значит, воинский долг исполняешь? Вызвался родину защищать, спросил двойник Айон, разглядывая его форму. Глаза Линсопа округлились. О чем ты? Хочешь сказать, у вас нет обязательной военной службы? У нас все добровольно. «Реально? Можно не служить в армии?» Таиль вздохнула, слушая их болтовню. Похоже, они не собирались останавливаться. Зал, в который Гон привел друга, был не лучшим укрытием для кого-то из параллельного мира, поэтому девушка предложила всем перебраться в квартиру Инсопа. Близнецы, его младший брат с сестрой, на каникулы как раз уехали в Пусан к родителям. И когда вся компания добралась до дома госслужащего, Таиль установила правила, которые двойники должны были соблюдать, находясь вместе в одном мире. Было решено, что Энсоп будет выходить днем, а Йон ночью, чтобы ни у кого в Республике Корея не возникло ненужных вопросов. Оставив Йона наедине с Энсопом, Таиль вывела Гона на улицу. «Ему точно нужен сотовый», — решила девушка. Она не знала, как долго император пробудет в республике, но пока он здесь, хотела иметь возможность связаться с ним в любое время. Они сели за столик в полюбившемся ресторанчике. Таиль заказала пиво, вытащила телефон и сохранила в нем несколько номеров. Таиль, Синдже, Инсопа, Нари и Залат Хэквондо. И когда все было готово, отдала трубку Гону. «В отличие от некоторых, у меня не такое уж большое жалование. Пришлось купить в рассрочку на год. Береги его, как зеницу ока, и всегда отвечай на мои звонки. Я забила все номера, какие могут пригодиться». «Ты что, заранее его для меня купила? А номер мне зачем?» Девушка действительно купила телефон, пока ждала возвращения Гона, даже не зная, вернется ли он к ней вообще. Счастливая улыбка спала с лица императора. Тейль неодобрительно цокнула языком. «В этом мире есть пять человек, которые всегда придут тебе на помощь. Среди них син надежнее всех». «Разве не ты?» «Для меня на первом месте мирные граждане». С лукавым блеском в глазах Гон нажал кнопку вызова. Телефон девушки внезапно завибрировал. Она удивленно подняла брови, не понимая, кому могла понадобиться. На экране высветилось имя входящего вызова — Ли Гон. Несомненно, он хотел, чтобы Тейли ответила на звонок. «Это ты?» — спросил Гон. «Вешаю трубку». «Не надо. Мне всегда хотелось попробовать». «Что именно?» «Обычную жизнь с тобой, чтобы можно было звонить вот так и болтать по телефону, спрашивать, как провела день, говорить, что безумно скучаю». Девушка, потупившись, молчала. Только что Гон высказал вслух ее мысли. Ведь именно об этом думала Тейль, покупая ему телефон. Официантка, студентка, работающая в ресторанчике на полставке, принесла заказанную ими курочку. Таиль, не раздумывая, ответила «Я тоже». Ответ вызвал в душе Гона бурю эмоций. Он чувствовал «Еще немного, и сердце взорвется от счастья». Взяв кусок курицы, Таиль продолжила «Как поедим, сходим кое-куда». И добавила, наткнувшись на непонимающий взгляд «Я тоже долго планировала обычную жизнь».